Глава 35. Мэтт Пайн. Почти весь полет домой Мэтт проспал. Перед этим несколько часов провел в аэропорту Канкуна, переписываясь с друзьями, чтобы убить время, и поглощая жуткую американизированную мексиканскую еду в битком набитом ресторанчике в самом центре зоны вылета. Маргариты, впрочем, были здесь хороши, и официантки налили ему полный стаканчик коктейля с собой, чтобы его можно было взять на борт. Благодаря этому он сразу отключился и открыл глаза только по приземлении в аэропорту Далласа Форт-Уэрт. Потом снова, когда пересел на самолёт рейсом на Омаху. А когда лайнер после посадки подрулил к шлюзу, так потянулся, что хрустнула шея. Пока мы это ждал, когда пассажиры покинут самолёт, сзади как обычно потянулись всякие козлы и выстроились в проходе, чтобы не ждать очереди. Ему вспомнилось, как мама в такие минуты едва слышно шептала: "Какая невоспитанность!" Мед помог пожилой даме на сиденье впереди снять ручную кладь и тоже потянулся к выходу. До Адайра, штат Небраска, из Амахи было около полутора часов езды. Тётя предложила встретить его и подвести, но он отказался. Синди хотела как лучше, но с её стороны это было чересчур. Пусть он разорится, но всё же закажет Uber. Uber ведь работает в Небраске, а потом она позволит ему взять старый дедушкин универсал. В 8 часов в терминале Apple Airfield царила тишина и спокойствие. Одоль лишь марево флуоресцентного света да утомлённые сотрудники управления безопасности. Ориентируясь по указателям, мы тут стало направился к стоянкам наземного транспорта. Миновал палатку Omaha Steaks и вместе с толпой спустился вниз по эскалатору. У багажной ленты мелькало несколько знакомых лиц с его рейса. Парень с родскими татуировками пожелает дама, которой он помог снять сумку, и симпатичная девушка, без конца бросавшая украдкой на него взгляды. И вдруг заметил его, парня с кудрявыми волосами и покрасневшими глазами. Мэт тут же побежал к нему. "Выглядишь хуже дерьма", произнёс Ганеш, когда они обнялись. "Что ты здесь делаешь?" Получив от тебя из Канкуна жалобное сообщение, я подумала, компания тебе не повредит. В этом он был совершенно прав. Сумка у тебя есть? спросил Ганеш, глядя на ленту с багажом. Мэт покачал головой. Его вещи остались на заднем сиденье машины Hank на просёлочной дороге под Тулумом. Тогда валим отсюда на хрен. Когда они подошли к автостоянке, Ганеш щёлкнул брелоком, направив его на прокатную машину. Массивный Кадиллак Эскалейд мигнул фарами. Смотрю, ты стараешься выглядеть как все. А Дейр в штате Небраска не славился роскошными тачками. «А в чем, собственно, проблема? Ее же сделали в США!» Все свои познания о сельской Америке Ганеш подчеркнул из кинематографа. Мэтт познакомил его со своим любимым фильмом «Мой кузен Винни», снятым в Алабаме, хотя для Ганеша все картины были одинаковые. В салоне внедорожника стоял запах дешевого освежителя воздуха. Вскоре парни вырулили с парковки, покатили по центру Омахи. Глядя на маячавшую на горизонте силуэт низеньких домов, и свернули на федеральную трассу, окутанную мраком, прорезавшую равнину автостраду. Мимо пролетали фермы, время от времени попадались мельницы и на многие мили больше совсем ничего. Вот это простор, произнёс Ганиш, вглядываясь в окружавшую их пустоту. В Мумбаи места больше не осталось, и единственный путь наверх. «В Индии сельская местность лучше?» «По правде говоря, я не очень много ездил по стране». Мэтт рассказал другу о своей поездке в Мексику, о странной встрече с Хэнк, о страхе, которого ему пришлось натерпеться в лесу, о враждебно настроенном мексиканском копе и о впечатляющей сотруднице консульства Карлите Эскобар. «Да, дорог мой!» ответил на это Ганеш с индийским акцентом, заметным сильнее обычного. «Сволочная у тебя выдалась неделька!» Ни то слово. То или не то, но повторяю, да друг мой, сволочная у тебя выдалась неделька. Ганеш опять широко улыбнулся. Прежде чем на горизонте показалась водонапорная башня Адэра, прошёл ещё час. Но ну, точно, как в той документалке, присвистнул Ганеш. Мэт вспомнил первые кадры природы насилия, включавшие съёмки города с высоты птичьего полёта. Голос из навигатора велел свернуть на следующем повороте. Но Ганеш недостаточно сбросил скорость, и эскалейт чуть было не вылетел на обочину. «Ты что, собрался угробить меня по пути на похороны?» – спросил Мэтт. Когда они въехали в Адейр, Мэтт не стал смотреть в окно, не хотел будить воспоминания, ностальгию или другие чувства, которые могли заполонить его душу при виде городка его детства. Он просто закрыл глаза, чтобы открыть их, только когда Ганеш подвез его к Адейрскому мотелю. Название вполне соответствовало городу, откровенно прозаично и без затей. Оно было одним из немногих в городе на вывеске которого не красовалось имя того, кто его основал, и это на фоне бакалеи Паркера, мороженого Салливана, закусочной N и им подобных. Как полагал Мэт, никто не хотел, чтобы его связывали с зашарпанным мотелем. Вскоре машина остановилась. Мэт открыл глаза и посмотрел в окно. Что ты делаешь? Они стояли на гравийной парковке труба укладчика, единственного во всём Адейре бара. До убийства Шарлотты его родители время от времени сюда заглядывали, обычно на дни рождения друзей или сбор средств для футбольной команды. В пятницу вечером на стоянке Яблоку негде было упасть, ведь это питейное заведение по-прежнему оставалось единственным во всём городе. "Судя по твоему виду, тебе сейчас не помешает выпить", произнёс Ганеш. Мне сейчас не помешает принять душ. Идём, пропустим по стаканчику. В случае с Ганешем одним стаканчиком не ограничивалось никогда. Но его компания Мэтту нравилась. К тому же, аддейрский мотель явно не тянул на пятизвёздочный отель. Но только по одному согласился Мэтт. Конечно, конечно. Теперь мой список баров пополнится ещё одним названием. Некоторым хочется посетить каждый из 50 штатов, другим разбить палаточный лагерь в каждом заповеднике, третьим отобедать в каждом мишленовском ресторане. Что же до Ганеша, то он стремился выпить в каждом из самых необычных баров на всем белом свете. Хвастался, что в Швеции был в баре, выстроенном полностью изо льда, в Украине – в заведении в виде гроба, в Южной Африке – в кабаке, оборудованном в стволе дерева возрастом 6 тысяч лет, В Токио в баре для вампиров, во Флоренции в местечке, украшенном исключительно женским нижним бельём, и далее в том же духе. Но теперь его ждало разочарование. Трубоукладчик в полной мере вписывался в голливудские представления о закусочной небольшого городка. В нём имелась длинная, не в меру отполированная стойка, за которой уныло сидели на табуретах несколько местных, пялявшихся на своё отражение в этом заляпанном зеркале. Пара закалённых непогодой фермеров, рабочие с завода по производству ирригационного оборудования, несколько старожилов с морщинистыми лицами и пьянчуга. Но в кабинках и за столиками публика собралась помоложе. Стильные пары, белые воротнички из ирригационных систем Адэйра, а также довольно просто одетые парни и девушки, немного за 20, метавшие дротики и игравшие в бильярд. Когда мы это переступил порог, они все замерли и уставились на него. Это напомнило ему Мексику, когда в джунглях вдруг воцарилась тишина. Звери затихли, почувствовав чужака и угрозу. Тишина воцарилась лишь на какую-то секунду, затем бар вновь привычно загудел. "У меня для тебя сюрприз", сказал Ганиш. Мэт прищурился. Из глубины бара показались знакомые лица. Впереди шла Кейла, гламурная, как и всегда. Сзади над ней каланчой нависал Вуджин. За ним шагала София в армейской цвета хаки-куртке. Замыкал строй Кертис, единственный афроамериканец во всем баре. Такую компанию трудно не заметить. Ганеш притащил весь остров потерянных игрушек из Рубин-Холла. Чтобы приехать сюда и побыть с Мэттом, они бросили все свои дела. Он едва сдерживал бурлившие в груди эмоции. «Вам совсем не обязательно было приезжать», сказал парень, заключая в объятия сначала Кейлу, потом Софию. С Вуджином, не любившим обнимашек, Мэтт стукнулся кулаками, а Кертиса приобнял за плечи. Они уселись за двумя высокими столами. Ганеш с Вуджином направились к стойке за выпивкой. Все мужики, как обычно, пялились на Кейлу, которая давно к этому привыкла. Старики тоже искоса поглядывали на нее то украдкой, а то и совсем откровенно. «Смотри», — воскликнула София, — Это же старый музыкальный автомат. Затем схватила Кейлу за руку. Мы сейчас придём. Девушки уверенно протиснулись сквозь толпу, подошли к автомату и хихикая стали тыкать пальцами в замызганное стекло. Вскоре помещение заполнили аккорды Highway to Hell и Skid Row. Это была одна из любимых групп отца, и к горлу Мэтта подкатил комок. Ты в порядке? уточнил Кёртис. Так непривычно снова оказаться здесь. Мэт опять посмотрел в сторону музыкального автомата. С девчонками разговаривали два каких-то типа. Когда один из них что-то сказал Софии, та захохотала. Кейл же их напрочь игнорировала. Её обычный образ действия. "Когда вы все сюда приехали?" спросил Мэт. "В смысле, как смогли меня обскакать?" "Утром Ганьеш разослал всем сообщения, сказал, что купил всем билеты и забронировал в отеле целое крыло", объяснил Кёртис. Часто можно услышать, что богачи совсем другие. Ганиш во многих отношениях был такой же, как все, а по стандартным меркам Нью-Йоркского университета считался самым обычным. Талантливый парень, поселившийся в убогой квартирке, то и дело покуривавший травку и пытавшийся клеить девчонок. Вместе с тем он и правда был другой. За фасадом его эксцентричности скрывалась бескомпромиссность. Всем хотелось сходить на концерт, а билеты уже проданы. Он договаривался с музыкантом и устраивал приватную вечеринку, на которой тот выступал. Друзья не могли позволить себе поездку на весенние каникулы. Он арендовал самолёт и снимал на берегу целый дом. Билеты на Гамильтона да легко. Бронирование мест в полубаре да без проблем. Материальная сторона жизни Ганеша не интересовала. Он ценил лишь жизненный опыт и дружбу. Деньги, всегда имевшиеся у него в наличии, болтались где-то на заднем плане как средства для достижения целей так что богачи и правда другие кёртис долго не сводил с мета задумчивого взгляда с тобой точно всё в порядке если хочешь поговорить или уйти отсюда то мы нет нет возразил мет видеть вас собраться всем вместе как в самый обычный день это как раз то что мне нужно девушки вернулись обратно куда на хрен запропастилась наша выпивка спросила Кейла, оглядывая бар. Эти парни к вам приставали? спросил Мэтт. Мы живём в Нью-Йорке, папочка, ответила она. Думаю, мы справимся. Он улыбнулся. Колкость всегда лучше жалости. Представляешь? со смехом сказала София. Одного из них зовут Молния, второго Шторм, а их брата, как они меня заверили, Гром, я не вру. Наконец, с выпивкой в руках, возвратились Ганеш и Вуджин. Кареть снёс и стакан воды для Кёртиса. Совсем скоро София разглагольствовала о политике и последней волне негодования в Твиттере, парни завели разговор на тему спорта, а Мэтт с Кейлой по привычке вступили в яростный спор о том, кто из режиссеров лучше. Будто все собрались в «Пёрпл Хейз» в самый заурядный пятничный вечер. «Да твой М. Найт Шьямалан Джордану Пилу в подметке не годится», — наседала Кейла. «Признаю, Пил вдохнул в жанр ужасов новую жизнь». сделал умнее, снабдил общественными комментариями, но скажу тебе только два слова шестое чувство. Подумаешь, у меня есть два своих, которые я могу тебе сказать: Повелитель стихий, Кошмар. К тому же, пил не играет с таким надменным видом в собственных фильмах и эпизодические роли. Ну да, ненавидим на это сегодня модно. Ты хочешь сказать, моё мнение всего лишь дань моде? Кила сделала глоток пива и впирила в него взгляд. Когда она злилась, в её прекрасных глазах вспыхивали огоньки. "Эй вы, полегче. Когда вернусь со следующей порцией, чтобы этот ваш идиотский спор был закончен", прикрикнул на них Ганиш и направился к барной стойке. Кейла поняла, что вела себя словом как Кейла. Мед мог бы её за это обнять. "Прости", сказала девушка. "Не надо мне было". Он потянулся через стол и накрыл ладонью её руку. Если твои взгляды когда-либо и будут в данной моде, то только потому, что законодательница этой моды будешь ты сама. У неё заблестели глаза, словно Кейла собиралась сказать о его семье что-то такое, от чего они оба бы заплакали. Но тут же тряхнула головой, избавляясь от наваждения и понимая, что так делать ей не нужно. Я просто не пойму, как можно до такой степени любить Чьямалана. Лицо Мэтта вновь расплылось в улыбке. Вообще-то она была права. ведь большинство снобов, изучающих кинематографию в Университете Нью-Йорка, на «Эм Найтэш Ямалана» смотрели свысока. Но Мэтт любил его фильмы. В их основе лежала судьба. Герои не догадывались, что к тому или иному финалу их привела вся совокупность жизненных поступков. Все в одночасье обретало смысл. Они находили свое предназначение. Течение мыслей Мэтта прервал поднявшийся в баре шум. Хотя его со всех сторон обступали посетители, Он все же углядел копну кудрявых волос и тут же все понял. «Вот черт!» — воскликнул Мэтт, вскочил со стула и стал продираться сквозь толпу. У барной стойки стоял Ганеш, меряясь взглядом с троицей парней. Не признав в них знакомых, Мэтт положил руку другу на плечо. «В чем дело?» Ганеш силой стеснул зубы и сжал кулаки. Рядом с Мэттом внезапно материализовались Вуджин и Кертис. «Давайте-ка разойдемся». предложил Кёртис. Оно того не стоит. Буравия Мэтта и его друзей глазами, один из местных, коротко стриженный и со шрамом в виде буквы S на скуле, громко бросил своим приятелям: "Вы когда-нибудь слыхали, чтобы в бар вошли чёрный китаец и террорист?" Троица закатилась хохотом. Кейла тихонько подошла к Мэту и прошептала на ухо: "Да плень ты на них". Он знал, лучше было послушаться её. Но вместо этого глядя противнику прямо в глаза, ответил кореец: "Что? Он не из Китая, он из Кореи", объяснил Мэт, глядя на Вуджина. Противник расправил плечи и двинулся на него. Вуджин попытался разрядить обстановку. "Нам не нужны проблемы", главарь Троицы повторил его слова, издевательски изображая азиатский акцент. "Ну да, ты не хочешь иметь никакой проблемы. Он тебе давно нравится?" Опять греннул хохот. Может, выйдем поговорим, предложил Ганеш, выступив вперёд перед мэтом. Или без жердяя и говнадава у тебя кишка танка? С этими словами он смерил взглядом двух парней, стоявших по обе стороны от своего главаря. Это была реплика из фильма Судья. Они вместе его смотрели, но типы напротив были полными невежами. Парень потолще, которого Ганеш назвал жердяем, слегка приподнял штаны. А тебя никто не спрашивал, а сам Обин же подрал, взизвил главарь. Как раз вовремя Мэт схватил Ганеша, чтобы он не ударил парня. Тот уже пружинил на ногах, вся его поза говорила о готовности броситься в драку. Дружки, по-видимому, его энтузиазм особо не разделяли. Тут Мэт понял, что знает этих парней. Он посмотрел на Гвнадава. Давненько не виделись, Стив. Как твоя сестрёнка? Стивен Эллисон тут же потупился. Когда-то они вместе были в отряде бойскаутов «Волчат». Ходили в походы с ночевкой и участвовали в детских праздниках. Старшая сестра Стива была глубоким инвалидом, не вставала с кресла каталки и даже не могла самостоятельно есть. «Она в порядке», — ответил Стив, робко поднимая нам это глаза. «А ты, Нейт, по-прежнему играешь в бейсбол?» Тот, кого Ганеш назвал жердяем, когда-то был звездой их школьной команды. Он тоже смущённо отвернулся. Но вот третий, в лице которого присутствовало нечто знакомое, хотя Мэтту никак не удавалось его припомнить, крикнул: "Слабоки! Пока вы предаётесь своим слюнявым воспоминаниям, этот пидор", его палец упёрся Мэтту в грудь. "Считает, что может со своими жидовскими киношниками вывалить нас в грязи, а потом как ни в чём не бывало заявляться в наш бар. Я в съёмках документального проекта не участвовал." Спокойно ответил Мэт. Да пошёл ты на хер вместе со своей сраной семьёй. Теперь Мэт уже сам почувствовал, что в его жилах закипает кровь. Брякнешь ещё хоть слово о моих близких, и Стиву с Тивуснейтом придётся уносить тебя отсюда на руках. Он даже не думал шутить. Образовавшееся вокруг них толпа расступилась, и в воздухе пронеслась копна тёмных волос, принадлежавших молодой девушке. которая направилась прямо к главарю, а потом встала между ним и Мэтом. Рики, что ты чёрт возьми делаешь? Я расскажу маме, что ты. Тут она резко развернулась и буквально просверлила Мэта злым взглядом. Коснётесь его хотя бы пальцем, и вас обвинят в убийстве. У него в башке пластина, стоит его тронуть, и он труп. Она посмотрела на Мэта и добавила: Ты ведь не дурак, правда? Мэт глазам своим не верил. После всех этих лет постоянных воспоминаний о той ночи на бугре и его первом поцелуе, перед ним опять стояла Джессика Уиллер. Пока он не сводил с нее глаз, толпа вокруг них рассосалась. Джессика погрозила Рики, Стиву и Нейту и отвела их обратно к столику, всего за пару секунд положив конец любой вражде. Им всем должно быть стыдно. Вернувшись за свой столик, Мэтт то и дело поглядывал на Джессику, которая сначала распекала троицу, А потом повела брата куда-то в подсобку. Судя по всему, она здесь работает. Теперь он смутно припоминал Рики Уилера. Тот играл в одной команде с Денни, однако назвать их близкими друзьями было нельзя. Сейчас Рики сильно изменился. Не только повзрослел и раздался вширь, в глазах появилась какая-то апатия. Разбивчивая речь, которую он это поначалу приписал чрезмерному количеству выпитого, могла объясняться травмой головы. Он не сводил глаз с двери в подсобку, ожидая, когда из неё опять выйдет Джессика. "Эй", щёлкнуло у него перед глазами Кейла. Мэт хотел было всё ей объяснить, но в этот момент зазвонил его телефон. На экране высветился номер агента Келлер. "Мэт, это Сара Келдер". Она сказала что-то ещё, но он не разобрал. Связь была так себе, а в баре опять стало шумно. "Я вас плохо слышу. Подождите минутку". С этими словами парень заткнул пальцем ухо и стал пробираться через толпу. "Ну как, теперь слышите?" спросила Анна. Мэт вышел на улицу, прошёл мимо двух мужиков, куривших у входной двери и парковки, освещённой одним единственным фонарём. Как же здорово было оказаться снаружи после духоты бара. "Да, простите. Пустяки. Я слышала, в Мексике у вас были проблемы. Можно сказать и так." Карлита Эскобар сообщила, у вас возникли трения с местной полицией. Всё в порядке? Да, всё хорошо. Просто мне выпал долгий и трудный день. Могу себе представить. Я надеялась завтра с вами поговорить. У вас найдётся время со мной встретиться? Да, только я не в Нью-Йорке. Взял другие билеты и прилетел в Небраску. Знаю я тоже. Так да как насчёт того, чтобы встретиться завтра утром? Я видела на главной дороге ресторанчик. Может, позавтракаем там? Конечно, только я не понимаю, зачем вам надо было ехать в такую даль, чтобы завтра я вам всё расскажу. Но в данный момент у меня есть вопрос, который мне совсем не хочется вам задавать. Мед застыл в ожидании. Мы бы хотели провести вскрытие. Вскрытие? переспросил он, пытаясь переварить услышанное. Но я думал, там произошла утечка газа, а тут мексиканский коп сказал: "Расследование завершено. Я не поне... обещаю, мы это я всё объясню вам завтра". Но нашему отделению в Линкольне уже сегодня надо знать, можно ли на вас рассчитывать. И всё равно я ничего не понимаю. Он чувствовал, как мысли галопом понеслись вперёд. Бред какой-то. С какой статьи? Мэт, мне трудно об этом говорить, но у нас есть основания полагать, что там произошло умышленное убийство. Мэт почувствовал, как у него слегка подогнулись колени, а из лёгких будто выкачали весь воздух. Мэт, вы меня слышите? Мэт Да-да, конечно. Хорошо, я я согласен. Спасибо. Насколько мы понимаем, похороны вашей тёти запланировали на воскресенье. Значит, к завтрашнему дню команда наших медиков уже закончит. Для них это теперь главный приоритет. Мэд просто держал в руке телефон, пытаясь вникнуть в суть происходящего и стараясь не думать о том, как его близких будут резать на холодных столах из нержавеющей стали. И ещё одно, Мэд сказала Келлер. Он ничего не ответил. Я действительно вам очень соболезную. Он нажал отбой и остался стоять неподалёку от старого бара, слушая обрывки музыки, пробивавшиеся сквозь щели в стенах. По какой-то непонятной причине его мысли перенеслись к Киели, Джордану Пилу, Мнайтуш Емалану и судьбе. И вдруг его будто обухом по голове ударили. Да, пожалуй, так оно и есть. Для этого он и выжил. узнать правду о случившемся с его семьёй.